Проситель. Он, в конце концов, может и потерпеть. так Роджер мортимер ждал. Так же, как ждал он два месяца в пекардии у своего кузена Жана де Фиенна возвращения французского двора в Париж. Как ждал он, чтобы его высочество Валуа выкровил среди всех своих обязанностей свободный час и принял его. Теперь он Он ждал войны в гиене, пройти через которую, казалось, было предначертано ему самой судьбой. О, его высочество Валуа не мешкал. Королевские сановники по совету Робера действительно наметили в Сен-Сардо на спорных угодьях Сеньори и Сарлат место для закладки фундамента крепости. Но крепость не возведёшь в один день, даже в три месяца.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 По мосту менял или вдоль набережной золотых дел мастеров и послушать, как стучат в глубине лавок маленькие молоточки, кующие золото. Пересечь, зажав нос, большой мясной ряд за шетле, где работали потрошильщики и живодеры. Прогуляться по улице сен де где расположились галантерейщики, пощупать ткани на прилавках суконщиков, а сравнительно тихая Ломбардская улица, которую лорд Мортимор теперь хорошо изучил, была местом крупных сделок. Около 350 корпораций и цехов возглавляли и объединяли все эти ремесла.